Глава 7. Вскоре море успокоилось и даже задремало, убаюканное мерными покачиваниями экипажа, но стоило нам подъехать к столице, как она снова оживилась. «А мы вечером куда-нибудь пойдем? На прогулку или...» «Море! Уже поздно!» Немного остудила я пыл своей неугомонной компаньонки. «К тому же мы только с дороги. В отличие от этой кудрявой непоседы, я так и не смогла поспать и теперь боролась с зевотой». А еще морально настраивалась на очередную нервотрепательную встречу с Эскорном. Но, может, повезет и не будет никакой нервотрепательной встречи. Хотя бы сегодня. Хорошо бы. Ах, какое здесь все большое! И такое красивое! Взяв пример с моря, я тоже приникла к окошку и стала с интересом рассматривать улицы, по которым мы проезжали. Действительно большое и не просто красивое, роскошное. Храмы, отели, театры, настоящие дворцы, от вида которых перехватывало дыхание. Широкие улицы, зеленые парки, шумные площади. Столица Эргандера впечатляла. Я бывала здесь однажды еще ребенком, а потому смутно помнила, насколько красива Леонсия. Наверное, я бы даже могла влюбиться в этот город, если бы приехала в него по собственной воле, а не по прихоти генерала. Только представьте... «Вы станете придворной дамой во дворце императора, а я буду с вами. Там наверняка все такое... такое...» Как обычно, от переизбытка чувств Мори растеряла все слова и дальше уже только тихонько повизгивала, встречая и провожая взглядом очередную столичную диковинку. Впрочем, ей, никогда не уезжавшей дальше Норвика любая вывеска и витрина магазина казались чем-то необычным, почти магическим. Никогда не рвалась во дворец, призналась я, откидываясь обратно на мягкую спинку. Пока ехали по городу, окончательно стемнело, и теперь лишь редкие фонари освещали дорогу, а обильно украшенные лепниные здания стали напоминать бесформенные громады. Завтра еще налюбуемся, а сейчас быстрое знакомство с домом и долгий укрепляющий сон. Генерал Эскорн великодушно снял для меня апартаменты в особняке, которым владела овдовевшая баронесса фон Верт. Она-то нас и встретила. Седоволосая, немного ворчливая старушка, от церемонии приветствия сразу перешедшая к оглашению правил и требований. Никаких молодых людей в доме. Надеюсь, это касается и генерала. Но у меня есть брат. Думаю, он захочет меня навещать. По крайней мере, я на это очень надеюсь. «Брату можно», — с милостью велась баронесса. «А вот с генералом будете встречаться только в присутствии вашей компаньонки», — припечатала строго. «Я с вами, милочка, нянчиться не собираюсь». «Разумеется, ваша милость», — послушно кивнула я. «Других шари приглашать можно, только не часто и не поздно. Я люблю уединение». Поднимаясь по лестнице, продолжала вещать пожилая Шейла. «В чужую жизнь не лезу», Компанию не ищу, поэтому никаких совместных трапез и чаепитий. Я предпочитаю принимать еду на своей стороне. Реже в столовой. А выше, Шиаре, уж будьте добры, сами озаботьтесь своим досугом. За это не беспокойтесь. Я втайне порадовалась, что Шейла фон Верт не собирается совать нос в мою жизнь и навязывать свое общество. Думаю, с ней мне будет неплохо. И да, Дерек готовит только для меня. «Ваша компаньонка должна сама заниматься едой для себя и для вас». «Мори отлично готовит ваша милость», — заверила я, оглядываясь на пожилого слугу, не спеша ковыляющего по лестнице с моим саквояжем в руках. Дойдя до конца полутемного коридора, бесконечно длинного и пустынного, баронесса торжественно вручила мне ключи и сказала, «Тогда располагайтесь. Дерек принесет ваши вещи и поможет развести огонь в камине». «Генерал просил передать, что увидится с вами завтра. Отдыхайте». Я кивнула и, не сдержавшись, спросила. «Скажите, а до Кальдерока отсюда далеко?» «Завтра суббота. Было бы здорово сделать Рифу сюрприз». «Не близко?» – пожала плечами ее милость. «Генерал не говорил, во сколько подъедет?» «Обещал быть к полудню». «Отлично. Я всегда была ранней пташкой. Никогда не любила валяться в кровати». До встречи с Эскарном, навещу Рифа, и кто знает, может, завтра мы с братом наконец помиримся. С этой до да нельзя приятной мыслью я простилась с баронессой и стала знакомиться со своим временным жилищем. Ночь пролетела незаметно. Казалось, только накрылась одеялом, и вот уже пора просыпаться. «Госпожа, вы просили разбудить, если сами не встанете». Касаясь моего плеча, тихонько позвала Мори. Ну вот и кто я после этого. Только вчера хвастливо называла себя ранней пташкой, и что в результате? Сова я. Ленивая жирная сова. Ладно, не жирная, но имею все шансы окончательно разлениться, если позволю себе до позднего утра нежиться в постели. В свое оправдание могу сказать, что постель была просто сказочно удобной, а отведенная мне спальня уютной и просторной. К ней примыкала еще одна комнатушка с кроватью для служанки. От коридора спальню отделял будуар и небольшая ванная. Мебель везде хоть и старая, но добротная, из дорогого дерева. Тяжелые шторы, шелковые обои. Видно, что в свое время покойный барон фон Верт отвалил за этот дом и его обустройство немало золота. «Помочь вам собраться или еще полежите? Лучше принеси завтрак, а я пока оденусь». Я решительно отбросила одеяло, а Мори, присев в коротком реверансе, поспешила на кухню. Быстро умывшись и заплетя волосы в косу, я стала собираться. Надела простое скромное платье, темно-синее с кружевным воротником и манжетами, незатейливо украшенными жемчужными пуговицами. Наверняка не по столичной моде, но лучше я буду выглядеть в глазах окружающих серой мышкой, да хоть блеклой молью, чем привлекать к себе внимание ненужной мишурой. А так очень даже сойдет. Завтракала я тоже быстро, почти не жуя и не ощущая вкуса пищи. Куда вы так торопитесь? Тоже не терпится повидать столицу. Кто о чем, а море все о том же. Надеюсь застать Рифера, пока куда-нибудь не удрал. Хотя брат любит поспать и в выходные наверняка по полдня не выбирается из кровати. И тем не менее, что-то внутри меня подгоняло скорее заканчивать завтраком и без дальнейшего промедления отправляться к брату. «А можно с вами, Шари? с надеждой спросила служанка. «Не можно, а нужно», – сказала я, сдергивая с коленей салфетку и поднимаясь из-за стола. «Будем соблюдать приличие, чтобы не травмировать легкоранимую генеральскую психику». Хотя я бы с удовольствием потравмировала. После моих слов море просияло. Нет, на генеральскую психику ей было плевать, а вот погулять она была рада и, отпросившись на пару минуток, помчалась к себе в комнату прихорашиваться. В итоге ее пару минуток растянулись на добрые полчаса. «Море, заканчивай, иначе уйду без тебя!» «Вот она я», — предстала перед моими глазами девушка. В своем лучшем платье, с прической, да еще и с щеками обильно натертыми румянами. Я даже глаза закатила при виде этой самки-павлина, явно вознамерившейся распушить хвост перед цветом Эргандерской империи. «Не думай, что нас пустят в Академию. Скорее, Рифера позовут к нам». «А что я? Я ничего». Невинно захлопала ресницами кокетка. «Я так всегда гулять наряжаюсь». «Ну-ну, ладно, пошли скорее». Дом мы покинули, так и не встретив ни баронессы, ни Дерека. Не знаю, имелась ли у Шейлы другая прислуга, но пока шли по коридору и спускались в холл, меня не покидало ощущение, что особняк необитаем. Тихо, пусто, мрачно. Сегодня, к счастью, погода радовала обилием красок. На небе не по-осеннему ярко светило солнце. В траве, еще не успевшей пожухнуть, горела огнем опавшая листва, а богатые особняки даже сейчас утопали в цветах. Магия поддерживала в растениях жизнь. «Ох, как же я надеюсь, что вы найдете себе здесь мужа!» Поделилась мечтами Мори, продолжая восторгаться столичными красотами. «Типун тебе на язык!» «И чтобы непременно из Леонсии!» Не слушая никого, кроме себя, продолжала девушка. «Это же совсем другой мир! И... Осторожнее!» Я схватила служанку за капюшон плаща и резко дернула на себя, потому что растяпа уже шагнула с тротуара прямо под колеса несущейся повозки. «Мори, хватит витать в облаках! Не заставляй меня пожалеть о том, что выбрала тебя!» «Простите, госпожа!» Тут же потупилась она и бросила испуганный взгляд на удаляющийся экипаж. «Впредь буду внимательнее!» Дорога до Кальдерока действительно оказалась не близкой, но пролетела незаметно. Постепенно и меня тоже захватило созерцание красивого города, а уж Академия... Вид мрачного замка, обнесенного высокими стенами, заставил сердце в груди восторженно ёкнуть. Наверняка многие сочтут замок пугающим, но мне он сразу понравился. Построенный несколько веков назад, изначально эта крепость являлась императорской резиденцией, но со временем для правителя возвели роскошный дворец на острове, отделенном от центра столицы широким каналом, а Кальдерок превратился в учебное заведение, где готовили лучших воинов и червяков в Иргандоре. «Скорее!» Знаю, Шиарин не пристала носиться по улице, подобрав юбки, но при мысли о том, что еще немного и увижу брата, меня захлестнуло радостное волнение. Сорвавшись на бег, я бросилась по мощенной дороге, не обращая внимания на удивленные взгляды редких прохожих. «Море отстало», и поэтому к воротам, разбегающимся в стороны замысловатым кованым узором, я подбежала одна. «Доброе утро!» С улыбкой поздоровалась с двумя молодыми мужчинами в серых мундирах. «Я бы хотела увидеть Рифера Ноэро. Вы не могли бы передать, что к нему пришла сестра?» Один из дежурных окинул меня скучающим взглядом, другой усмехнулся. «Кальдерок не место для свидания, Шиари». «А я разве прошусь внутрь?» «Пусть Шеер Наэра сам ко мне выйдет!» «А мы разве похожи на прислугу? Шиари перепутала нас с дворецкими? Или, может, решила, что вот эту форму носят посыльные?» Указывая себе на грудь, хмыкнул дежурный. Насмешка и язвительные слова начали раздражать. Приказав себе не реагировать на наглый тон, я как можно спокойнее сказала, «Мне нужно увидеться с братом, это важно!» «А нам нужно спокойно донести вахту!» Без назойливых шиари, которые нас отвлекают. Хамы, хотя бы передайте ему, что я заходила. Кадеты безразлично пожали плечами. Если не забудем. Специально искать наэро точно не будем. И этот цвет Эргандерской империи, не сдержавшись, упрекнула военных. Ее гордость сомнительна. Справившись с желанием презрительно сплюнуть себе под ноги, я развернулась и пошла обратно. Придется просить Тескарна, чтобы помог увидеться с братом. Джары, не думала, что это будет так сложно. Просто поговорить с Рифом пару минут. Что? Что они сказали? Поглядывая на оставшихся за воротами дежурных, стала допытываться Мори. Что они идиоты? Не сдержавшись, буркнула я и услышала за спиной Шари. Обернувшись, увидела двух парней, спешащих в нашу сторону. «Мы тут краем уха услышали ваш разговор. Вы сестра Рифа?» «Лайра Наэра», — кивнула я и мысленно попросила духов, чтобы с этими кадетами удача мне улыбнулась. «Только вчера приехала в столицу и хотела бы с ним увидеться». Молодые люди переглянулись и одновременно нахмурились. «Как же так?» — проговорил тот, что меня окликнул. «Высокий худощавый брюнет в распахнутом на груди мундире». Всем первокурсникам давали увольнительную на три дня, и... Рифер собирался в Кроуверк семье. Должен был вернуться завтра. Продолжил второй парень. Невысокий и крепкий блондин со светло-голубыми глазами. К нам собирался. Ну, вы ведь его семья, Шиари. Семья. Тихо согласилась я и почувствовала, как больно кольнуло сердце. И? Выжидающе посмотрел на меня кадет номер один. Что «и»? Растерянно переспросила я, мысленно задаваясь вопросом. Неужели мы с Рифером разминулись? Почему вы здесь? Ищите Рифа, когда должны проводить с ним время. Я бы с радостью проводила с ним время, но брата я не видела. И про увольнительную даже не догадывалась. Но он ведь писал вам. Бросил мне едва ли не супреком коренастый. Я сам лично видел, как он еще на прошлой неделе передавал послание. Думал, что для вас... Это что же получается? Тесса тайком от меня получила письмо и ни слова не сказала? Боялась, что не уеду? Да ну, глупость какая. Явилась бы в Леонсию на день позже, вместе с братом. Наоборот, она бы тогда за меня меньше переживала. Я остановилась у баронессы фон Верт. Когда Рифер объявится, пожалуйста, передайте ему, что я очень хочу его видеть. К счастью, эти двое артачиться не стали и становиться в позу тоже». Кивнули, попросили адрес и заверили, что если понадобится, они лично доставят ко мне брата. Спасибо. От сердца немного отлегло. Я улыбнулась и незаметно дернула за плащ море, с благоговейным трепетом взиравшую на будущих воинов. М да, еще неизвестно, за чьей тут честью придется приглядывать. Ронан Сандер к вашим услугам, Шиари. Представился брюнет перед тем, как попрощаться. Назвался блондин. И я совершенно искренне ответила. Рада знакомству, Шейры. Надеюсь, вам понравится в столице. На прощание сказали кадеты и о чем-то весело переговариваясь, поспешили к воротам. Пока что не нравится, пробормотала я, провожая их взглядом. И это я еще не встречалась с генералом. Не теряя времени, помчалась обратно. Пытаться призвать Эшви среди бела дня, да еще и на улице, пусть и немноголюдной, «Гиблое дело. Ни за что не отзовется. Но можно попытаться в доме. Если у него будет хорошее настроение, и если вспомнит об остатках совести, может, сработает. Я очень надеялась, что хранитель меня успокоит. Скажет, что с Рифером все в порядке. Он дома отдыхает. Ну а что Тесса про письмо не сказала? Ладно, рано обижаться. Сначала надо во всем разобраться». Вернувшись, я застала особняк в самом конце каштановой аллеи, таким же тихим и пустынным, каким он был, когда уходила. Не знаю, где сейчас проводила время баронесса, но ее не было ни видно, ни слышно. Отправив море заваривать чай, я птицей взлетела по лестнице, добежала до спальни, а, оказавшись за дверью, сразу позвала. «Эшви! Эшвар!» Тишина, которая уже раздражала. «Эшвар, пожалуйста, ты мне нужен! Эшви!» Секунда ожидания, минуты. Я даже невольно начала распаляться. «Вот нажалуюсь на тебя духом. Или еще лучше, обращусь к высшим, чтобы даровали Ноэра нового хранителя». Угроза подействовала, причем мгновенно. Фамильяр появился, с важным видом вышел из-под кровати и уставился на меня обиженно-недовольным взглядом. «Ну чего разоряешься? Вся в прабабку». Ни терпение, ни уважение к старшим, а угрозы. И как тебе, деточка, не стыдно? Я все для тебя, а ты неблагодарная в последние века молодежь пошла. Я опустилась перед ворчащим цыпом на колени. Эшви, Риф в Кроувере вчера должен был приехать. Мы, наверное, разминулись и. Рифер, где угодно, но только не дома! А что такое? Я даже зажмурилась, пропуская через себя ответ хранителя. «Где угодно, но только не дома». «Ты его чувствуешь? Можешь отыскать?» Фамильяр замер, успешно изображая пернатое изваяние, а спустя пару минут покачал головой. «Чувствовать-то чувствую, но понять, где он, хоть убей, не могу». «Думаешь, закрылся?» Хранитель развел своими короткими крыльями. «Может, и закрылся. чего это ты сразу бледнеешь? Парень молодой, непоседливый». «Наверняка кутит где-нибудь. С девушками милуется. Пусть отдыхает». «Но зачем закрываться-то?» «Чтобы всякие там Шари не будем показывать пальцем. С гипертрофированным чувством сестринской заботы его не доставали». «Успокойся, Лайра. Объявится. Завтра и объявится». «Но я хотела с ним увидеться». Фамильяр закатил глаза. «И увидишься. Неделей позже, неделей раньше. Какая разница?» «Тебе что, деточка, здесь нечем заняться? Женихов уже начала отпугивать». Я еще с ними даже не встречалась. Поднявшись с колен, я подошла к окну и, отодвинув штору, бегло оглядела сонную улицу. Почему-то казалось, что вот-вот у ворот мелькнет высокая фигура рифера, и я сразу облегченно выдохну. Но никакие фигуры у ворот не мелькали. «А генерал что, уже принял тебя под свое крыло?» «Сегодня должен подъехать». Обернувшись, я посмотрела на хранителя. «Как думаешь, стоит ему рассказывать о брате?» Вейнанд ведь обещал о нем позаботиться. И в чем проявилась его забота? «Брат Джар знает где, я вся на нервах, а этот Эскарн. «Вот снова меня бесит». «Все, деточка, я удаляюсь», — увильнул от ответа пернатый. «В следующий раз по делу обращайся, а заниматься ерундой оставь своему генералу». Он не мой, заикнулась была я, но Эшвар уже растворился под кроватью, оставив меня в растрепанных чувствах и тревожных раздумьях. Куда подевался Рифер? Почему не доехал до Кроувера? И, самое главное, рассказывать ли о его исчезновении эскорну?